Каргин ожидал из станицы чего угодно, только не такой бумажки. Сергей Ильич обещал махнуть рукой на распаханную Семену залежь. Оказывается, нет, не вытерпел. Рыжий Боров. Взял да и заварил кашу. Недаром вчера в Орловскую ездил. Морду такому человеку набить следует. Когда платона Никула Лопатина залежь отяпал, так он с пеной у за Платона стоял. На тут, на несчастную четвертинку земли! И меня подвел, и Семену насолил. Каргин жалчно харкнул в песок.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 — Это дедушка всегда все пенки выловит, будто я маленький. Возмущенный дед качал головой. — И как тебе не совестно на деда напрасленно возводить? Выпороть бы тебя, суки, да Тебя самого выпороть надо! — эки ты поскудный парень, — сокрушался дед. соломонида погладила Сеньку по белобрысой голове и сказала. — Да пенок-то, Санька, не было. Зря ты куражишься. — Не оманишь, так я тебе и поверил. Вон у дедушки в стакане сколько их плавает.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 В горнице Каргин туго нахлобучил насидеющий, но все еще густой чуб, форменный фуражку с желтым околышем, перетянул наборным ремнем гимнастерку и пошел выполнять предписание из станицы. В лаговом закрайке подгорной улицы стояла кособокая изба Семена Забережного. На крутой трухлявой крыши ее встался бледный зеленый лишайник, торчали дудки бурой травы. По старушечке глядела изба на зубчатую грязную улицу пары крошечных мутных окон. В пошатнувшемся березовом частоколе ограда чернели широкие дыры. В дальнем углу торчал под скользким замшелым колодцем журавль, на веревке которого повлескивало помятое жестяное ведро. По всей гради рос цепкий подорожник. Семен Забережный был угрюмый человек. В жестких и леденьких усах его пробивалась первая просить, от туго обтянутых скул сбегали к губам глубокие складки. Карями, чуточку косы поставленными глазами, смотрел он на все окружающее пристально и строго.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 Однажды я смотрю, когда тяжелые кленовые орудия батареи по два в ряд густо вздымая желтую пыль лихо проносились в галоп мимо командующего вооруженными силами Дальнего Востока генерала Куропаткина, случился непредвиденный конфуз. У одного из орудий слетело со оси бешено крутящееся колесо. С яростным дребезгом колесо покатилось по плацу. У командира батареи полковника Филимонова могла и быть большая неприятность, если бы не сила и сметка молодого казака Забережного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 Ротмистр, не говоря ни слова, подскочил к Семену и, затянутой в лайковую перчатку рукой, закатил ему пощечину. — Встать во фронт, мерзавец! У Семена задергался судорожно рот. Он снова двинулся на ротмистра и, позабайкальски растягивая слова, с недобрым спокойствием спросил. — Ты это, парень, кого так обзываешь? — Я вот... — Я тебе покажу, парю! — Караульный! — закричал ротмистр, хватаясь за кобуру. — Ты, парень, думал Гнида ты этакая!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 Ваше счастье, что молодцы вы у меня, а то быть бы бычкам на верёвочке. Он помолчал, прокашлялся. На первый раз прощаю. 30 нарядов не очереди и только. Молите забережный бог, за то, что он смотрю молодцом был. Да и вы молитесь оба. Отчаянный казак был Семён Забережный. Каргин хорошо знал это и шагая к Семёну подумывал о том, как бы сделать так, чтобы не обрести в Семёне врага. Семён сидел на лавке у окошка и чинил шлию. Завидев переходившего улицу Коргина, равнодушно сообщил жене. — Атамана черти несут. обрадуй чем-нибудь. Коргин вошел в избу, распрямился и больно стукнулся головой о притолоку. — Здорово живете. Доброго здоровьица, Елисей Петрович. Не замарайтесь, у нас шибко грязно живем. — Ничего, ничего, — сказал Коргин. — Не беспокойся. — Проходи давай, гостем будешь. — Да гостить-то, Семен, некогда, по делу я к тебе. — По какому-то кому?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 Конь у меня пластом лежит. Пехтуры подамся. Написал бумагу-то? — Нет. Ты пока собирайся. А как пойдешь, зайди тогда к писарю. Он ее приготовит кто топоре. — Значит, клопов кормить отправляешь. В каталажку? Ну — Ну-ну, старайся, Елисей, прислуживайся богачам. Глядишь, заробишь еще медаль или крест, — зло сказал семён особенно нажимая на слово «крест». Коргин постарался состроить из себя обиженного. — Ты все извишь, семён — Конечно, дело твое, только я тебе сказать должен, что стараться мне не из чего. К диаболу паре такое старание, просто службу исполняю, и ты бы на моем месте был, так тоже исполнял бы. — Что предписывают? — Ничего тут не поделаешь, а в каталажку мне тебя упекать не за что. — Да я ничего, сам понимаю, служба. — Только ты бы прямо и говорил, что посидеть, мол, придется, тогда бы хоть мне баба хлеба на дорогу спекла Хлеб не помешает. Знаешь пословицу, едешь на день, хлеба бери на неделю.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 «До свидания, да не до скорого!» — пошутил семён «Как же мы-то будем?» — запричитала Алена, едва вышел Коргин. не дров в ограде, ни муки в ларе. И зачем ты лес на эту залежь? Вот беда так беда, прямо слезная. Продержат там до морковки на заговени а тут сенокос на носу. Ой, да горюшка!» «Не ори, не досажай, без тебя тошно». «А чего ж мне не орать? Муж в каталажку идет, а тут поплакать нельзя. Ты раньше времени не умирай, может, что и так обойдется?»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 Казалось ему, что все в жизни зависит только от доброго его желания, от силы или смекалки в работе, но скоро понял, что этого мало. Думая об этом, Семен яростно крушил березовый частокол своей ограды на дрова, словно не чистокол рубил, а пришибал позвоночные столбы своим исконным врагам. Жена испекла три ковриги хлеба, и вместе с попушей табака-самосада сложила она хлеб в заплатанный дорожный мешок. — А сама что жевать станешь? По что весь хлеб мне склала? — Пробьюсь, — стряхнула она головой, — полы подумайте ли или огороды полоть. — Давай дели пополам, ковриги. Когда Алена разделила хлеб поровну семён поднялся с лавки. — Однако пора двигаться. — Прощай пока. Алена заплакала, метнулась к нему. семён хотел сурово оттолкнуть ее, обругать, но вместо этого поцеловал в сухие, потрескавшиеся губы. В Орловскую семён пришел далеко за полдень. В песчаных станичных улицах было пусто и тихо. На площади у двухэтажного хлебного магазина спал в пыльном бурьяне пьяный казак, широко раскинув ноги в поискательских сапогах с подковами. Измятая фуражка с облупленным козырьком и недопитая бутылка водки валялись рядом. Эка его разобрала, — позавидовал Семен казаку и поглядел напротив, где желтела вывеска «Монополки». Монополка была открыта. — Эх, где наша не пропадала, — решил он. — Пойду, дохвачу для храбрости. Купленную водку выпил Семен единым духом, не отходя от прилавка. Покрутив с ожирением порожний шкалик в руке, Сердито сплюнул и положил его в бешок. А тут ловатый, с заплывшими глазами продавец, наблюдавший за ним, прикрывая ладонью раздираемый зевотый рот, спросил. — Не как мала посудина-то? — Как будто того, не в аккурат, — согласился семён Зачем же дело стало? Возьми да повтори. — Повторить-то оно и следовало бы, только вот в кармане у меня вошь на аркане. Может, в долг поверишь? — В долг у нас не полагается, — сказал продавец, и сразу отвернулся от него. — Раз не полагается, тогда и говорить нечего, — разочарованно протянул Семен и, попрощавшись, пошел в станичное правление. В правлении писаря уже стучали ящиками столов, закрывали на замки высокие вместительные шкафы с делами, заканчивая свой писарский день. Семен вошел, помолился на засиженный мухами бронзовый образок в переднем углу и поздоровался. — Что, братец, скажешь, — обратился к нему почти квадратный, с пышными закрученными усами старший писарь. — Явиться мне было приказано приказано говоришь? — Семен кивнул головой и уселся на широкую, некрашенную скамью у порога. писар принялся выпытывать у него. — Что, парень, обедокурил? Подрялся с кем или хлеб у кого потравил? Сознайся уж! — Я у тебя не на исповеди, а ты не поп, — обрезал писарь Семен. — Раз требует, стало быть, обедокурил. Ты мне лучше скажи, как к самому-то попасть. — Подожди, чего тебе не терпится? — Атаман у нас мужик зычный, подражать перед ним еще успеешь. Семен достал из кармана кесет и стал закуривать. В это время вышел из своего кабинета Лелеков, одетый в белый парусиновый китель. — Михаил Абрамович, — щелкнул каблуками писарь, — вас тут человек дожидается! И кивнул на Семена. — Откуда? — рявкнул, повернувшись к семёну Лелеков и узнав его, зло рассмеялся. — Ага, это ты, голуб — Ну-ну, давай рассказывай, что ты там наделал. — Ничего я не делал. Ты, казанскую сироту-то, из себя не строй, любезный. Ты мне лучше скажи, по какому праву чужие залежи пашешь?» «Тут господин Атаман такое дело вышло», — принялся объяснять семён но Лелеков, топнув, ногой оборвал его. «Знаю, что за дело. Все мне, голубчик, ясно. За самовольный захват Чапаловской залежи пойдешь на отсидку в каталажку». «Да ты выслушай, господин Атаман. Я ведь, глядя на других, распахал у Чапалова залеж. У нас эта мода с богатых привелась». «Тлатон Волокитин первый на чужую землю призарился». И тот же типалов его на сходке больше всех защищал. А как самого коснулось, так сразу давай тебе жаловаться. Ну вот какая тут штуковина получилась? Это мне неизвестно, у кого, с кого там началось. А своего своевольничать тебе нечего было. Мы, дури, с тебя живо выбьем. — мосеев в каталажку! — показал Лелеков на семёна Под суд бы его надо, да, вось образумится. — Днем будешь дрова пилить, а ночевать приходи в каталажку. — рявкнул семён и выкатился из правления. Когда атаман ушел, писарь сказал в — ты не напустил? интересуешься так понюхой выпалил семён денег за понюх тебя не возьму писа опешил мигая растерянно круглыми на выкоте глазами он молча глядел на семёнена наконец опомнившись рвущимся от злобы голосом сказал ему пойдем в каталажку нынче у нас в каталажшки адъютант генерала кукушкина ночует так что у тебя там и компания хорошая будет этот кукушкинский адъютант старик что надо шестой раз с каторги бегает он тебе может требуху выпустит не пугай я и сам паре пуганый криво улыбнулся семён Арестное помещение, или каталашка как его называли казаки, находилось во дворе правления. Это было врывенчатое угрюмого вида пятистенной зимовье, похоже на телячью стаю. На узких окнах зимовья были приделаны решетки. Дверь запиралась на громадный с добрую баранью голову замок. Внутри каталажки вдоль черных от и стен тянулись такие же черные нары, устланные пыльной и затхлой соломой. В одном из углов вся облупившаяся, оплетенная вверху бесчисленными паутинами, стояла печка-голландка с круглой топкой, из изукрашенная всевозможными надписями залетных обитателей каталажки. У высокого порога торчала на грязном полу рассохшаяся зловонная параша. Влажная сырости потолок низко навис над нарами, грозя обвалиться. В щелях и в соломике шмяки шили колопы и блохи. Самое страшное наказание для всех, кто имел несчастье побывать в этом богоугодном заведении. На горбатых нарах каталажки расположился как дом и седенький с острыми черными глазками старик. Это был беглый из Зерентуйской тюрьмы. Пойманный у лебяжьего озера Козулинскими казаками и привезенный в станицу, старик отрекомендовался Иваном Непомнящим, адъютантом генерала Кукушкина. Каждой весной из тюрем Нерчинской каторги уходило в побег немало таких Иванов, не помнящих родства, бездомных бродяг, вся жизнь которых проходила в бегах и путешествиях по этапам. До осени колесили бродяги по необъятной Сибири, умудрялись иногда пробраться даже на Урал, но осенью приходили с повинной там, где застегала их первая стужа, и шли в обратный путь до Зерентуя или Кадаи, чтобы следующей весной едва закукует в лесах кукушки снова попытать свое бродяжье счастье. Эти люди, не лишенные юмора, при поимке обычно рекомендовались или самим генералом Кукушкиным, или только его адъютантами. Старик, сидя на нарах, попивал из жестяного помятого котелка чай. — Здорово, отец! — поклонился ему Семен. — Здравствуй, мил человек! — отвечал беглый, разглядывая его озорными, беспокойными глазками. — А если с табачком, так еще раз здравствуй! — и рассмеялся, показывая мелкие гнилые зубки. — Табак есть. Ты что же, куришь или за губу кладешь? — Я в скуке на все руки, и так, и так, был бы табак. Закурив, старик удовлетворенно крякнул и спросил, — Ты парень из казаков, что ли? С чего тебя туда затолкали? — Рожу мне шибко некрасивая, от этого должно быть. — Ты парень, не смейся, ты толком скажи. Ведь ваш брат казак для начальства, как сторожевая собака. — У вас не жизнь, а разлюли малина, — сказал. — По-твоему, выходит, раз казак, то богач. А у нас отец тоже не всем сладко живется. Одни ходят в сукне да в шелке, а у другого — зубы на полке. — Нет, вы все народ паршивый. Я вот, к примеру, с каторги ушел, удобного случая и и ночью искал, чтобы на волю выбраться, да погулять на старости лет по белому свету. И ушел, понимаешь ты, да, видно, не стой ноги пошел. Попался на сморчка казачишку. Я его, суку, Христом Богом молил, не трожь, мол, меня, мил человек. Дай проходу. Да разве сговоришься с ним? Я, говорит, на тебе три рубля заработаю. А тебе не все ли равно, где подыхать, в тюрьме или на воле? Скрутил он мне руки и доставил к начальству. Разве это человек... Одно слово — собака. Ему три рубля дороже человека. Поперхнувшись табачным дымом, старик тяжко закашлялся. Сухой хриплый кашель долго сотрясал его худое тело. семён глядел на него и думал. Увы, колесивку крутые горки. Должно не перезимует бедняга. А старик едва миновал приступ кашля, сорвался с нар и заметался по каталашке. Морщинистой лицо его подергивалось. Он остановился перед Семеном и, грозя обкуренным сухоньким пальцем, прохрепел. — Подождите, казачки. Ото льются когда-нибудь волку овечьи слезки? О, это льются. Помрачнел от его слов Семён и глухо выдавил в ответ: